251. Фантом. Даже в самых страшных кошмарах доктору Вандербергу не приходило в голову, что он может оказаться на враждебном мире в крошечной космической капсуле рядом со спутником, сошедшим с ума. Правда, Крис Флойд не проявлял признаков буйно помешанного. Возможно, удастся уговорить его вернуться обратно к Галакси. Он по-прежнему смотрел вперёд пустым взором, и губы его время от времени шевелились в молчаливом разговоре. Враждебный мир вокруг оставался совершенно пустым. Можно было подумать, что он покинут столетиями раньше. Шло время, и Вандерберг начал замечать признаки того, что совсем недавно здесь кто-то жил. Хотя струя двигателя б и л а Т сдула тонкий слой снега вокруг, На всей остальной части площади он продолжал лежать. Это было похоже на страницу, вырванную из книги, покрытую знаками и иероглифами, и некоторые из них были ему понятны. Вон туда протащили какой-то тяжелый предмет, или по снегу протащился кто-то сам. Из закрытого теперь входа в один из игл вели совершенно четкие следы колес. Вдали лежал какой-то предмет, похожий на сосуд. Наверное, жители Европы бывают такими же безалаберными, как и земляне. Присутствие жизни было совершенно очевидным и явным. Вандербергу казалось, что за его действиями наблюдают тысячи глаз, и он не знал, чьи это глаза — друзей или врагов. Не исключено, что жителям было совершенно всё равно. Они просто ждали, пока пришельцы уберутся во свояси, и тогда они снова примутся за свои таинственные занятия, прерванные появлением землян. Наконец Крис снова произнёс в пустоту. «До свидания, дедушка», — он сказал это с грустью в голосе и, повернувшись к Вандербергу, продолжил уже как обычно. «Он говорит, что нам пора улетать. Наверное, ты принял меня за сумасшедшего». «Лучше всего», — подумал Вандерберг, — «Не показывать, что я согласен». А через несколько мгновений ему пришлось беспокоиться о другом. Флойда задаченно смотрел на цифры, выданные бортовым компьютером. Наконец он произнёс извиняющимся тоном. «Прости меня, Ван, но мы использовали для приземления гораздо больше топлива, чем я ожидал. Нам придётся изменить маршрут». «Это...» — подумал Вандерберг уныло... Судя по всему, означает, что у них не хватит топлива, чтобы вернуться на Галакси. Он с трудом удержался, чтобы не воскликнуть «Чёрт бы побрал твоего дедушку!» Но вместо этого спросил «И что будем делать?» ф л э т смотрел на карту и вводил в компьютер новые данные. «Здесь оставаться мы не можем». «А почему нет?» – подумал Вандерберг – «Раз уж нам всё равно придётся умереть, то, по крайней мере, и с п о л ь з у й проведём время и узнаем как можно больше. Поэтому нужно отыскать такое место, с которого Шаттл, посланный у н и в е р с о м легко сможет подобрать нас». Вандерберг почувствовал, как гора свалилась с плеч и молча с облегчением вздохнул. «Каким нужно быть дураком, чтобы забыть об этом?» Он чувствовал себя подобно приговорённому к смерти и помилованному на пути к виселице. «Юниверс» достигнет Европы меньше, чем через четверо суток. Кабину «Билла Т» вряд ли можно назвать роскошной, однако она была всё-таки куда лучше, чем все остальные варианты. Где-нибудь подальше от этой унылой погоды найдём хорошую надёжную площадку поближе к galaxy Хотя я и не уверен, как это может помочь нам. У нас хватит топлива на 500 километров. Просто лететь через море слишком рискованно. На мгновение Вандерберг с сожалением подумал о горе Зевс. Сколько исследований можно было бы провести там? Но сейсмические возмущения, становившиеся всё мощнее по мере того, как Ио всё ближе подходило к створу с Люцифером, делали это невозможным. Интересно, продолжают ли функционировать установленные им инструменты? Нужно проверить, как только решим главную проблему. Лучше всего направиться к экватору. Для шаттла это наиболее удобно. На радиолокационной карте видны ровные площадки внутри материка на 60 градусах западной долготы. «Да, это плато Массада», — кроме того, — подумал Вандерберг, «там тоже неплохо было бы оглядеться вокруг. Нужно использовать любую представляющуюся возможность». «Тогда всё в порядке. До свидания, Венеция». «До свидания, дедушка». Когда приглушенный рёв тормозных ракет стих, Флойд последний раз проверил показания приборов и поставил необходимые предохранители. Затем он расстегнул ремни безопасности и потянулся, насколько позволяла кабина Билла Т. «Не так уж и плохо для Европы», произнёс он неунывающим голосом. За с т а в ш и й с я четверо суток нам предстоит выяснить, действительно ли неприкосновенный запас шаттла так невкусен, как утверждают многие. Итак, кто из нас начнет говорить первым?